Глава 24. Иноземцы и беженцы. Еще более обособленно, чем служители Марса, в Нидерландах проживали колонии иммигрантов. Переселенцы были столь же разнородны по своему национальному составу: фламандцы, англичане, немцы, скандинавы, французы, швейцарцы, как и по социальному положению. Брабанская и Вестфальская голытьба пытались вылезти из нищеты, вкалывая на отбеливание тканей в Гарлеме. А галштинец Якоб Поппин, прибывший в Амстердам без гроша в кармане, окончил свои дни в 1624 году миллионером и бургомистром этого города. Франц банинг кок центральная фигура ночного дозора Рембрандта, был в Амстердаме большим человеком, а происходил из семьи бременского рабочего. Регулярные торговые отношения, установленные между Нидерландами и Восточным Средиземноморьем, привлекли в Амстердам армянских купцов. С 1644 года в Лейдене проживали кефалонский архимандрит и митрополит Эфеса. Патриарх Иерусалима, с подачи нидерландского посланника, пытавшегося помешать влиянию иезуитов на Ближнем Востоке, поручил им перевести на греческий основы реформаторского учения и катехизис Гейдельберга. Протестантские беженцы, фламандцы и валлоны образовали самую многочисленную группу инородцев, которая сильнее других влияла на развитие страны. Они принесли с собой умение вести дела и ресурсы, явившиеся решающим фактором на заре Золотого века. Эмигранты внесли живую струю в болото текстильных мастерских Лейдена и отбеливающие мануфактуры Гарлема, внедрив новые технологии. Если Амстердам и сумел занять место Антверпена как торгового центра, то во многом благодаря притоку тысяч антверпенских ремесленников и купцов после падения этого города в 1585 году. Наиболее предприимчивые из них заложили основы политики торговой экспансии, принесшей Нидерландам их могущество. Среди них особо выделяется Вильям Усенликс, Купец, который первым ухватился за мысль основать нидерландские колонии в новом свете. Фламандская волна эмиграции выбросила на голландский берег писателей и ученых. Все эти хейсиусы, восиусы были выходцами из Бельгии. В ходе века Нидерланды становятся пристанищем беженцев со всей Европы. Гонимые, сбежавшие из-под суда, ищущие свободы мысли, встречались здесь с торговцами и ремесленниками. Для этих людей республика представляла преимущество. Большинство городов, Амстердам в особенности, считались неприступными. Реальная политическая власть в руках муниципалитета была гарантией против любого проявления тирании. Торговая политика считалась по тем временам либеральной, свобода совести казалась абсолютной. Ничто не препятствовало ввозу капиталов, и любой желающий мог положить свои деньги в амстердамский банк. Наконец, Штаты демонстрировали стремление гарантировать право убежища. Ни разу французским посланникам не удалось выторговать выдачу своего беглеца. Большие города, особенно в провинции Голландия, обрели космополитический характер. К середине столетия народное население рабочих кварталов Лейдена, состоявшее из потомков валонов и фламандцев первой волны эмиграции, пополнилось французами, немцами, французами лотарингцами и англичанами. Научная деятельность, развернувшаяся в нидерландских университетах, привлекла в их стены с 1600 года студентов со всей Европы. Декарт провел 30 лет под сводами учебных заведений Лейдена, Амстердама и Франенкерка, завязав знакомство со всеми выдающимися личностями республики. Среди беженцев был даже один король – Фредерик Чешский, который попросил убежища у штат Гальтера в 1619 году и избрал местом жительства Гаагу. К середине века среди беженцев преобладали французы. Их число увеличилось с отменой Нанцкого эдикта. Многие гугеноты, которые могли заработать хлеб насущно исключительно благодаря родному языку, открыли французские школы. Муниципалитеты распространяли на них действие общего права, требуя всего лишь принести присягу предоставляя свободу выбора программ и методики обучения. Другие французы зарабатывали на жизнь талантами, присущими, по господствовавшему мнению, только их нации Одни преподавали фехтование, другие ходили со скрипкой под мышкой, давая уроки танцев. Некоторые находили место шеф-повара у принцев или аристократов. Расположение модниц позднее снискали французские парикмахеры. Часть французских эмигрантов нашла прием в так называемой «волонской среде» — семьях льежцев и брабанцев. Сохранив частично родной язык, эти семейства сплотились вокруг «волонской церкви», но образуемое ими общество выходило за ее пределы. Эти круги любил посещать Декарт. То влияние, которое Картезианство стало оказывать с середины века на развитие голландской школы, следует вменить в заслугу стараниям ученых мужей из Волонской диаспоры. Французские эмигранты, почти все родом из маленьких городков, привнесли с собой в Голландию любезность и жизнерадостность, которые невозможно было не оценить. Волна беженцев-гугенотов, которая хлынула в Голландию вслед за отменой Нанского эдикта, принесла с собой и промышленников. Тем не менее, привыкнуть к нидерландским порядкам им было труднее, нежели немцам или англичанам. Французам требовалось не менее двух поколений, чтобы адаптироваться к местным условиям жизни. Трудности, которые многие французы испытывали с голландским языком, осложняли их внедрение в местное общество. Пример Пьера лежоля Женившегося на Голландке изучавшего язык новой родины при всей кажущейся естественности является скорее исключением, нежели правилом. И это при том, что маленький голландский народ абсолютно не владел иностранными языками.